Глава 16. В оставшиеся пять дней до отъезда Егор был занят настолько, что очень мало уделял времени Насте. Да и ночами тоже. После обязательной порции ласк быстро тянуло на сон. Он обещал, что наверстает. До окончания ГОСов никуда не уедет. А путешествие в Мексику и Никарагуа казалось Насте столь фантастическим путешествием, что она и не думала отговаривать. Командировка или туристический тур за рубеж для абсолютного большинства граждан СССР оставались несбыточной мечтой. Имея кучу родственников в Польше, она не смогла съездить даже туда. За пять дней пронеслись три репетиции, два концерта, две тренировки на «Динамо», подписание договора на дом в сельхозпоселке, Егор внес первую тысячу оплаты. Пришлось также встретиться с Пантелеичем и договориться об оплате почтовыми переводами поскольку в квартире месяц стоять запертой. В воскресенье Элеонора сдала отчет по сделкам за месяц и выложила пачку ассигнаций. «Эля, я тебя обожаю», — заверил Егор, попивая умело заваренный кофе у нее на кухне. «После гастролей я сяду в Минске надолго. У нас будут концерты, приглашу». «Так уже товарищ твой Валера пригласил. В четверг ходила с подружкой. Ты, кстати, чуть бы вышел вперед. Сзади спрятался». В этой длинной хламидии в парике едва тебя узнала. Впереди стоят Дайнека и другие звезды первой величины. Я отираюсь в подтанцовке. Кстати, как у вас с Валерой? Ревнуешь? Правильно. Галантный мужчина. Но, увы, тоже сегодня уезжает. Далась вам эта Украина? Правила такие, дорогая. Чтоб пустили в Мексику, надо минимум полгода окучивать родимые поля и леса. Песнеры в декабре летали на Кубу. Значит, до Мексики вся за заграница для нас, Россия, до да Украина, 3-4 концерта в день. Элеонора принимала его совершенно по-домашнему. Розовый халат был теперь просто удобной одеждой, а не чем-то таким, что удобно распахнуть и быстро сорвать, не заморачиваясь молниями или пуговицами. — Скажи, а если я накоплю на путевку в загранпоездку, меня выпустят? — Спрошу. Думаю, да. Тем более ты давала подписку о сотрудничестве. Вызовут, озадачат закладывать, кто плохо вел себя за кордоном и рассказывал политические анекдоты. Говорят, если купил путевку, то немного рублей разрешают менять на валюту. Куплю на нее магнитофон, продам здесь, поездка окупится. элечка я тебя умоляю. Да, так ездят за рубеж. Берут макароны, кипятильник, греют воду в сливном бачке унитаза и варят в нем эти макароны. Ну, тебе это надо? Ты у меня леди. — Не надо себя изводить. Заработаем еще. — Заработаем. Но если по правде я хотела бы съездить с тобой. — Нет, не за твой счет. Все можно честно, поровну. Просто надеюсь, ты меня понимаешь. — Понимаю. И не отвечаю тебе, потому что тоже горю этим желанием. Но до осени ничего и никому не могу обещать. Спустившись по лестнице, Егор обернулся и посмотрел в глубину пролета. — Сука ты, — сказал он себе. «Ведь ты ей действительно нравишься. Зачем дуришь девки мозги?» Никаких последствий самобичевание не имело. Он поймал такси и отправился на две встречи. Отдать сумму на укрепление отечественной госбезопасности и получить сведения у Образцова. Обе прошли вне стен здания на улице Комсомольской. «Влобуев вам говорил, какая обстановка во Львове?» – спросил Николай, рассматривая щетки стеклоочистителей – размазывающий снег по лобовому стеклу еще как говорит там на каждом заборе пишут москаляку на геляку или наикращий москаль мертвый москаль примечание москаля на виселицу лучший москаль мертвый москаль искаженный украинский конец примечания преувеличивает но правильно делает львовщина еще сильнее тяготеет к польше чем наша западная белоруссия Как начались волнения и забастовки у поляков, украинские западенцы кричат «И у нас пора!» Конечно, не все, но много. Кто не согласен, помалкивает. Волобуев взялся сам нас сопровождать. Выгодное дело. Он числится в ансамбле вторым помощником худрука или администратора. Рублей 10-12 капает с каждого концерта. Ни за что не поверю, что полученные на гастролях рублики и зарплату в филармонии он сдает в кассу КГБ. «А вот этого тебе знать не стоит. Есть пределы. Куда не просят, не лезь». Пообщавшись с Сазоновым, очень щепетильно относившимся к вопросам денежным, Егор по нервной реакции образцова понял, и в пятаке все непросто. «Ладно, спрошу о более насущном. Если известно о массовом недовольстве на Львовщине, что делаете вы? А что мы? Точнее, львовские коллеги. Ничего. Отлавливают только самых резвых». И то аккуратно, стараются не злить. А охрана общественного порядка, чтоб гадости не рисовали на стенах и не выкрикивали, должна заниматься милиция. Так в той милиции ровно такие же западенцы. Ладно, ты парень безбашенный, башены, но с головой. Как бы странно это ни звучало, куда не надо, не суйся. И помни, что главное разобраться с наркотиками. Одежды погибшего нет, чемодан вымыли. никто не знает, были ли наркотики Погибший — потребитель или распространитель. Все зависит от тебя. Соображения, подозрения есть? Пока мой единственный подозреваемый Серегин. Трус, способный от страха на резкие поступки. Когда изобличил его с аферой насчет продажи дисков с автографами, он аж взвился и едва не полез в драку. Наврал ему, что доложено куда следует. Тот сдулся, как проколотый шарик. Но не знаю. Очень легко согласился взять меня в долю в нелегальной торговле пластинками. Я уже закупил сотню. Втираюсь в доверие как соучастник. Но то спекуляция, мелочь. Для мокрухи серёгин хлипкий, кишка тонка». «Понятно. Теперь о Валабуеве. У тебя изменилось впечатление о нем?» «Не доверяю его профессиональным навыкам. То, что видно на поверхности, формальное отношение к службе». Создание видимости и решение личных вопросов. Может, он гений негласных методов, но от вас же слышал, Волобуев не смог никого завербовать. от того меня и внедрили. Николай, я очень сомневаюсь, что он будет полезен, если мне понадобится проверить подозрения в отношении кого-нибудь из Песнеров на причастность к убийству Сафронова. В худшем случае обращайся к местному управлению КГБ. называя оперативный позывной, известные тебе телефоны в Минске, «Мою фамилию. У нас есть закрытая линия связи. Узнав, что ты свой, в помощи не откажут. Но и особо напрягаться не станут», — откровенно признался образцов. «Ты все же не являешься штатным аттестованным сотрудником». «Ну да. Это как если бы в горьком над телом Сафронова я размахивал удостоверением дружинника Минской милиции и требовал комплекса следственно-оперативных мероприятий. Меня даже нах не послали бы» просто проигнорировали. А иногда агент вынужден действовать на свой страх и риск, не раскрывая свою принадлежность к службе и не имея возможности получить от нее никакой помощи. Правда, это больше характерно для шпионских игрищ первого главка. В пятерке немного проще. У меня единственная просьба напоследок. Подбросьте меня к ЦУМу. Валера Дайнека позвонил нужным людям, чтобы продали мне по блату кассетный магнитофон, «На прилавке его нет. Не особо хотел покупать сейчас, и так много расходов. Но Валеру обижать не хочу. Он старался». С покупкой магнитофона и прочими делами он задержался сильно, приехав на Калиновского, когда до отправки двух поездов осталось всего ничего. Около четырех часов. Настя изнервничалась. Он обнял ее, усадил на колени, как делал много раз. Почему-то гораздо больше не хочу с тобой расставаться, чем в прошлый раз. Месяц. Но ты же сам согласился на гастроли, хоть мог не ехать. Она взялась ладошками за его лицо и развернула к себе, очень близко, глаза в глаза. Вспомни, из-за чего. Что облегчить тебе отъезд в Гродно. Знаешь, что по-белорусски означает слово «ляхчиц» — «кастрировать»? Предлагаешь мне отрезать гениталии и тем самым упростить жизнь? — Нет, не надо. Ничего в тебе не хочу менять. Егор, я вернусь через неделю. От силы через десять дней. Ты можешь сорваться среди гастролей? Заболеть, например? — Не принято так. Парни очень ответственные. Больные, с бодуна, но выходят на сцену. Когда у Мулявина в Одессе брата убили, и тот еще в морге лежал, избитый в мясо и с проломленной головой, Муля вышел на сцену и пел потому что люди купили билеты и ждали много дней, потому что ансамблю предстояло ехать в ФРГ на фестиваль, и любой срыв концерта мог стать поводом к запрету турне. В коллективе мы принадлежим не себе, а коллективу. Не нравится — уходи и закрой за собой дверь. Ну вот, в тебе опять прорезался вожак из комсомольской организации. Все как один, за общее дело и так далее». Он отечески поцеловал ее в лоб. Ребенок, ты не права. Комсомол — это общеобязательная молодежная игра. Не вступил — не поступишь в ВУЗ. А раз ты уже в комсомоле, участвуй в движухе. Чем больше поучаствуешь, в том числе чисто для галочки, для одной только показухи, тем лучше перспективы. Потому в комсомоле такое огромное количество карьеристов, которым на все остальное плевать. А ансамбль — это организм. Песняры, я так думаю, лучшие в СССР. Каждый на своем месте. Конечно, существует взаимозаменяемость, кто-то выпил холодной водки и потерял голос, его подменят, сохранят общее звучание, идеальное. Но только в виде исключения подменят. Потому их и любят. Нас любят. Я не привык еще считать себя частью звездного состава. Кстати, поздно дал согласие на гастроли. Мулявин не успел оформить мне ставку музыканта. Еду опять помощником звукооператора. Ставка 10 рублей за концерт, а не 17. 40 концертов по 10 рублей, командировочный и оклад — 500 рублей! Ого! Мне еще стипендия в БГУ капает, меркантильная это моя. Все равно не хочу, не уезжай. После этого заявления, абсурдного, но вполне искреннего, говорить было не о чем поэтому начались поцелуи, переросшие в большее. В их близости было больше грусти, будто прощались не на месяц, а навсегда. Вернувшись из ванной после омовения, Настя опять устроилась на диване, свернувшись клубочком в его объятиях. Егор спросил, «Почему твоя мама считает это гржешным? Можно только после брака и венчания в костёле? Ну, не до такой степени она режимная Дело в другом». «Считает себя пани, а твой род — хлопским. Странно, да?» Она родилась в 38-м и, конечно, не помнит того, что называют освободительным походом Красной Армии. Но ее родители были из учительской интеллигенции. Во Второй Речи Посполитой учителя считались очень престижной профессией. Но то, что сейчас — распределение в колхоз под хойниками после филфака и 90 рублей грязными. А в предках кто-то затесался из шляхты пусть и даже безземельный. Отец? Он белорус, из военных. Его папа погиб на Вестерплатте в 1939-м во время войны Польши с Германией. Место считается легендарным. Дедушка был всего лишь под Харунжей войска польского, но героя Вестерплатте — это национальная легенда. Их потомков никто не назовет детиной хлопской. Ты же вырос без безотцовщине, то ли мент, то ли лабух, хлоп. Скажи еще, быдло из крессов усходних Блин, какие глупости. Как видишь, я не держу себя с тобой, как пани с хлопом. В университете и вообще в Минске немного другие нравы. Здесь происхождение имеет значение в другом. Куда пропихнут тебя родители, обеспечат ли хорошее распределение, помогут ли с квартирой. Голубая кровь или разбавленная обычной красной значения не имеет. Мама не понимает. А папа? Тот гибче но любит и маму, и меня, не хочет расстраивать обеих. А еще, какой пример ты подаешь сестре? В общем, все сложно. Но они моя семья, а ты моя жизнь. Если не вся, то вот прямо сейчас. И мне что, разорваться? Ты мне нужна целенькая. Настя приподнялась на локте. Егор, а ты можешь просить распределение в милицию Гродно? То есть я в Гродно, ты в Минске. Ты ничего не попутала? Или через год перевестись? На полтора года вперед не заглядываю. Хотя бы потому, что Министерство обороны вдруг заставит похерить распределение и призовет неслуживших выпускников вузов, особенно с мотострелковой специальностью, оттрубить два года. Здравствуй, Кабул! Ужасно. Нет, найти варианты можно. Мама подыщет тебе паренька из шляхты, отслужившего срочную, или инвалида-белобилетника. Выбирай на вкус. «На вкус мамы!» Ее передернуло. «Наши вкусы не совпадают!» Хотел спросить. «Здесь, в квартире, она была такая вся из себя пани-полька. А на работе?» «Правоверная коммунистка!» Настя хихикнула. «План по реализации, социалистическое соревнование, встречный план, слава передовикам советской торговли, никаких пшепрашам, только чисто русский язык. Другая маска. Пани — это домашний вариант. Какой же истинный? Иногда маска прирастает настолько плотно, что и определяет личность. Ты другая. А ты полька или белоруска? Белоруска, конечно. А кто там и дзе у огромнистой такой громадзе? Белорусы? Примечание. Янка Купала. Конец примечания. Но говоришь по-русски, и вообще, скажу честно, от русской не особо отличаешься. Врешь. Среди русских мало тощих рыжих. Правда, и среди белорусов тоже. Меня спрашивают, не была ли ты в детстве еврейкой? Говорят, рыжие евреи самые еврейские. А с кем и как грешили мои прабабки, сам Бог не скажет. И все же. Понимаешь, белорусы — странный народ. Самые терпимые по отношению к другим. Немного себе на уме. Нет у белорусов разухабистой русской удали. Выпью на Пасху, набью соседу морду, поломаю ему плетень. Потом одарюсь полна и расцелую в губы, потому что душа у меня такая, никому непонятная. Я добрый, силен, а силушку богатырскую девать некуда. Белорусский менталитет иной, хуторской. Мы более закрытые, держимся за свою родню, за близких. Русский за обиду ответит в лоб, но не будет держать камня за пазухой. Белорус стерпит и затаится, а потом, как настоящий партизан, втихую спалит сарай. Очень гуманно. И у белорусов очень долго не было понятия своей отдельной страны. Великое княжество Литовское погибло в конце XVIII века, когда вообще еще мало кто задумывался о родине, нации и государстве. Клятву верности приносили императору, царю. В Речи Посполитой — к рулю Посполитому или великому князю Литовскому, а не Литве и не Польше. Целая лекция. Неужели вас такому на филфаке учат? Она отрицательно мотнула головой. «Специально нет, но мы книжки читаем, преподаватели рассказывают. Чтобы знать белорусский язык, понимать надо, что за нация такая, белорусы. Сначала были Кривичи и другие древнерусские племена. Именно древнерусские, а не древнероссийские. Россия еще в проекте не существовала. Потом Полоцкое и Туровское княжество Затем на моей родине, на Гродненщине... Балты и родственные им славяне образовали княжество Литовское. Присоединив Полоцк и Жмудь, современную Литовскую ссср оно стало великим княжеством Литовским, Русским и Жамойцким. Фактически ВКЛ, наша великая держава Средневековья, старожитная Беларусь. С Восточной Русью, Московией, то воевала, то дружила. А переломным моментом стала Ливонская война. а ней то учил в школе. Учил и забыл. Белорусы-литвины выступили на стороне Ливонского ордена против Ивана Грозного, недооценив московитов. Те были сильнее, намного, и ради борьбы с Москвой наши объединились с Королевством Польским в Речь Посполитую. Культура обеих стран была высокая, но польская выше, Европа, и белорусы опалячились Русский язык ВКЛ, у нас его иногда зовут Старобелорусским, был запрещен а в конце XVIII века речь Посполитую порвали на три части Россия, Австрия и Пруссия. Белорусов ждало располячивание и обрусение. Вот такие мы, кривичи, частью перемешавшиеся с балтами, ополяченные и обрусевшие, оттого самобытные и сохранившие свой язык на уровне местных диалектов, мауленоу, собранный в литературный Богдановичем, Купалой, Колосом. Заметив растерянность Егора, торжественно закончила. «Это я еще не говорила про крещение в православии переход в униатство и обратно в православие. Хватит, смилуйся! Белорусу стыдно это не знать, а по факту мало кто знает и мало задумывается. Ох, Настя, боюсь я тебя со временем брошу. Ты слишком умная. Мне стыдно рядом с тобой ощущать себя серым валенком. Только попробуй бросить». Она взобралась на Егора верхом и принялась шутливо душить. Игра переросла в ласки, постепенно становившиеся все более страстными. А время летело, неумолимо приближаясь к часу расставания. Шел митинг. «Товарищи, современное российское государство навязывает все власти частной собственности и буржуазного жизнеустройства в России». К огромному сожалению, сегодня нет противовеса империализму в политической жизни страны. Наоборот, в левой оппозиции сильна приверженность к казенному государственному патриотизму. В этом отношении крайне ценны уроки Ленина и Сталина вековой давности. Примечание. По материалам msk.kprf.ru. Конец примечания. Егор ежился сунув руки в карманы щегольской, но не очень теплой куртки, гораздо элегантнее той, что мог позволить себе в советской жизни. На митинг, посвященный солидарности с каким-то рабочим движением, пришло человек 40-45. Некоторые стояли поодаль и, похоже, не оратора слушали, а наблюдали за участниками. Там же дежурили полицейские. Один славянского, другой кавказского типа. В жидкой группе сочувствующих двое держали красные флаги СССР. Один – портрет Сталина. Ленин также присутствовал в количестве трех черно-белых репродукций. Не дожидаясь конца речи, Егор тихо покинул митинг и направился к Маяковской. В целом, увиденное произвело гнетущее впечатление. Примерно как сценка на тему гражданской войны в постановке студенческой агитбригады БГУ, где он с напарницей предметом его воздыхания и эротических грез, пел вихри враждебные. Оба в бутафорских шинельках и шлемах-буденовках, жарких и неудобных. Там это была сценическая условность, здесь фальшь, демонстрация бессилия что-то изменить, ностальгия по безвозвратно утраченному Советскому Союзу и даже выражение какого-то непонятного протеста против действующей власти, насаждавшей упомянутый капитализм за короткое время пребывания в российской федерации егор уже разобрался капитализм победил здесь окончательно и бесповоротно еще в 1990е годы когда правил ельцин а в 1996 году кпрф не использовала последний шанс на реванш но тем не менее коммунисты сохранили в стране определенное влияние и обладали кое-какими возможностями обдумывая их егор поехал домой в свою нынешнюю квартиру, где ждала ласковая новообретенная мама. Она помогла вспомнить, то есть фактически узнать заново, большой кусок жизни предшествующего хозяина тела. Очень много удалось раскопать, разобравшись с компьютером и мобильным телефоном. Социальные сети вообще находка. В 2022 году молодые люди настолько привыкли выворачивать свою жизнь наизнанку и выставлять на показ, что Егор довольно быстро узнал, кто у него в друзьях, с кем он учится в универе и кто его преподаватели. VPN для обхода запретов доступа он освоил куда раньше, чем Word. Тем не менее, нерешенных проблем оставалось куда больше, чем решенных. При общении с друзьями и одногруппниками провалы в памяти и изменения личности сложно скрыть. Значит, нужен новый круг общения. Первым делом Егор нашел недалеко от дома тренажерный зал и секцию восточных единоборств, чтобы привести в порядок изнеженное тельце московского пижона, умевшего драться только на компьютере в файтингах типа Mortal Kombat. Далее, усвоив из переписки, что основным препятствием для получения диплома является некий доцент Афанасий Петрович, завлекший прежнего Егора в Российскую государственную библиотеку. Стал изучать сведения о нем из отзывов других студентов. Сам педагог, конечно, никаких страничек в соцсетях не вел. Эврика. Афанасий Петрович, оказывается, является членом КПРФ и даже активным. Значит, надо тоже вступить в КПРФ и спеть доценту песенку Маугли. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Для понимания, что представляет собой бледная тень некогда могучий КПСС, и пришлось посетить публичное уличное мероприятие. На следующий день после митинга Егор, забросив на спину акустическую гитару в чехле на порядок лучше, чем доступная в 1981 году, отправился на Симферопольский бульвар в офис городского комитета Компартии. Там провел выступление агитбригады, подняв настроение коммунистам в праздник 23 февраля, правда, бригады и всего лишь одного исполнителя. Все равно, об импровизированном концерте сотрудники Московского Горкома КПРФ вспоминали долго. В кабинет первого секретаря к концу его презентации набилось человек 12. "Товарищи", вещал Егор, изучая по теме дипломной работы Советский Союз в эпоху Брежнева, я понял главное. Люди были искренними, поэтому слова о правоте Ленинского курса падали в душу, заслуживали доверия. Я вчера был на митинге И не увидел ничего подобного. А ведь все изобретено до нас. Надо только вернуться к опыту 1970-х и начала 80-х. Снова гремела гитара в его руках, а голос, натруженный в рок-композициях, заставлял вибрировать стеклопакеты. И Вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди. На трибунах становится тише. Наибольший успех получили забытые хиты песнеров, особенно Берёзовый сок. Заветную память, храня обо всем, Мы помним холмы и проселки родные, Мы трудную службу сегодня несем, Вдали от России, вдали от России. Примечание. Слова Михаила Матусовского. «Как современно звучит!» — заметил кто-то из слушавших, Смахнув ностальгическую слезу. Это был какой-то военный ветеран С жидкими наградными планками на пиджаке. Старые песни греют душу, но... Мой адрес не дома, не улица. Мой адрес, Советский Союз, уже никак не актуально. Развалили его ироды. А тут Россия, матушка. Надо сказать, коммунисты действовали быстро, почувствовав свежую кровь и перспективы. Первый секретарь позвонил Зюганову. Прямо на листке бумаги возник новый проект воспитательной работы с молодежью. Главное, никакой казёнщины в патриотизме, о чём сокрушался вчерашний оратор. Только, правда, обращение к истокам — к лучшему, что утрачено после 91 первого. — Я бы с радостью, не даже устроился бы к вам на постоянную работу, — немного застенчиво произнёс Егор, — но у меня диплом. Афанасий Петрович шкуру дерёт. Оказывается, доцента тут знали хорошо. — Афанасия Петровича беру на себя заявила игривым тоном молодящаяся мадам лет сорока-сорока пяти. «Если правильно подойти к делу, он сам за вас этот диплом напишет. Вы, товарищ Евстигнеев, нужны на переднем крае борьбы за светлое будущее России. Время сложное, нельзя отвлекаться на мелочи». Он согласно кивнул. «Жизнь в России 2022 ему все более нравилась».